Глава 9. 21 июня. Утро. Начато Сверской Петрозаводской наступательной операции в Южной Карелии. В 8:00 утра 21 июня 50 бомбардировщиков 261 смешанной авиационной дивизии и 150 штурмовиков 260 и 257 смешанных авиационных дивизий нанесли массированные бомбы Штурмовой удар. Проведена трех с половиной часовая артподготовка. До 150 орудий и минометов на километр фронта. Более 100 тысяч снарядов и мин. Ленинград. 11.40. Проснулся Женька от дребезжащего звонка. Трамвай голосил битый, мятый, но живой трамвайчик. Вокруг высели стены домов, выбитые из стёкла, краснеющие под пятнами, осыпавшиеся штукатурки кирпич, провишие оборванные провода. Диверсант стояла на перекрёстке, пропускала общественный транспорт. Кто-то невидимый бодрый невнятно говорил сверху о литовских партизанских отрядах. Смерть оккупантам, Авиньюс, победа и имя таинственного Костаса Калинау сказал. Примечание: Один из руководителей крестьянского восстания 1863 года об успешных действиях литовских партизанских отрядов упоминалось в сводке Совинформбюро от 21 июня 1944 года. Конец примечания. Ага, радио, громкоговоритель. Личный состав спал, Шведова скрутилась клубком, ловко втиснув голову в впадину между весьмишками. Торчок прохрапывал приоткрыв рот желтоватым и редкими зубами. Женьки сел, нащупал свою пилотку, тфу, затворы томи красной пыли полно, а ещё в Выборге стройматериалами запасы. Попытаи приоткрыл глаз. Северные пальмеры Земляков, досыпай, пока можно. Спать Женьки больше не хотелось, сидел у борта, смотрел на малолюдные улицы. В Питере, в смысле в Ленинграде Земляков бывало малолестве. Да и года два назад с предками наведывался на концерт «Скорпионс» приезжали. Сейчас в серых пыльных улицах можно было узнать что-то знакомое. Но жуткая ведь вещь – блокада. Диверсантка вывернула к набережной, вдалеке мелькнул купол Исаакиевского собора. Все-таки Питер. Ну что, Женя, Кировская Мариенка ныне окажется еще в эвакуации в Перми. Сусань не репетирует. Посему мы задерживаться не будем. Всё равно Ирочка Богачёва. Примечание. Богачёва Ирина Петровна, 1939 года рождения. Советская и российская оперная певица. Конец примечания. И ещё под столпишком ходит обарматал попутный, поглядывая на изнурённые дома и развалины, энергично приводя себя в порядок, похлопыванием по пухлым щекам, массажем висков и кудцев бровей. Огорченно почистил фуражку с заметно выренившим околышем. Достал из полевой сумки флакон одеколона. Содержимого плескалось чуть на донышке, но заблагоухало изрядно. Хотя букет был сомнительным. — Не Версачи, — согласился майор, хотя Женька рта не раскрыл. — Ты, Евгений, встряхнись. Пора изыскать за кромах остатки столичного лоска и интеллигентности. Работать будем. Женька со вздохом нашарил в кармане очки, принялся выпрямлять дужки. «И бодрее, бодрее!» – доброжелательно посоветовал попутный. В любознательной переводчике с первопрестольной, а вовсе не зачуханной интендант похоронного дела обозно-конвойного управления. Шведова смотрела сквозь ресницы. «Я не огорчился, Марина Митриевна», – сказал майор, извлекая расческу в странном тисненной коже Ниночка к трофейным чехольчике. «Москва не только столица нашего социалистического отечества, но и древний город, основанный классово-чуждым, но...» стратегически грамотным князем Юрием Владимировичем. Знамеет игра, познавший Игорич в вражеских нашествиях и бедственность выпиющих пренебрежений правилами противопожарной безопасности. Культурный центр, известный тронными залами, уникальными театрами и библиотеками, а также и усыпальницей не однозначных, но великих людей. А, ну и, конечно, славный нашим замечательным метрополитам. Это я к тому кланю Что каждый образованный человек обязан гордиться нашей столицей, так сказать, во всех её проявлениях? Я необразованная, сквозь зубы ответила Шведова. Да что ж вы так, Мария Дмитриевна, смотритечно? Ростовская школа номер 49, отстроенная незабвенной купчихой Филипьевой, это не церковно-приходское училище, а да и 10 полноценных классов в наше время истинное богатство. А вы ведь и без ЕГЭ обошлись. Позавидовать можно. Разом, если некие пробелы в истории отчества всё-таки имеете, расспросите товарища Терчкина, ему будет приятно. И вот зачем он девушку доводит? А вы бы, кстати, Ефрейтер, эпихнули бы его мощную рыбоч-крестьянскую выю по реке Медовел попотной. Она чувство не любит, когда его по храпаньем перебивают. И я же не просто так пургу гоню, а тебе истина сообщаю. Терчкин с двух сторон подтрясли за плечи, Павло Захарович заворчал и начал продирать глаза. «За добрым утром!» – ехидно поздравил майор. «Про Москву церковную в сорок сороков вы, товарищи фрейтор, прослушали. Остальную диспозицию повторяю. Мы уже в нашем славном революции Меграде-Ленинграде катим по улице правду и, следовательно, приближаемся к Володарского 4, он же Литейный опять 4. Очень серьезное учреждение, если кто не в курсе. Сейчас я отправлюсь налаживать деловые и дружественные контакты, получать ориентировки, ценные советы и иные предметы». специального и военно-полевого назначения. Эвам для компании оставляю старшего лейтенанта Коваленко. Он, конечно, автоматчик хороший, но полосовать вас очередями при попытке сделать лишний шаг от машины приказа не получит. Так что, Мария Дмитриевна, определяйтесь. Предложить вам более компетентную организацию по отлову и изоляции капиталистической и вредительской группы а дураков агентов попросту не могу, боюсь на определённом этапе мне, как старшему по званию, А будет вера чуть побольше. Но если вы проявите настойчивость, тогда товарищ Тарчок поддержит, поверят всех. Последствия будут унылые, сами представляете. Лишь не раз напомню, что следы искомой авиагрупп противника, пока нас будут выяснять и расстреливать, без сомнения, исчезают, растворяются во времени и пространстве. Зато совесть ваша будет чистая, что, конечно, большой плюс. Всё, не буду мешать. Земляков что-то трясётся к машине. А Диверсанк стоял у заледных ворот, рядом с несколькими Мкками и Вилесом, выделяющимся зверски от тодрыным крылом. "Еждите, отправляйтесь, отдыхайте", махнул рукой попутной высунувшимся из кабины стреле. "А мы быстро не управимся". Одвинулись к дверям. "Евгений, хоть погоны отряхни. Ну что в самом-то деле?" Женька, отряхиваясь, пробормотал: Товарищ мой, вообще-то они сейчас пойдут и доложат застревание мы здесь. Ещё и можно установить лишь обтным путём. Фульче, о сложнении ты земликов не шепти, переживай и страдай, а прыгай в родную временную плоскость. Это приказ. Валера в курсе, присоединится. Но лично я верю в интуицию товарищ Шведов. Она советский человек, решительный, деятельный, но практичный. Мы, конечно, гады ещё те, но сейчас есть противник и багаж. «Про Марину понимаю, а Торчок с Лёшкой...» «Трофимов не совсем в курсе, он ведомственные игры не воспринимает». «С Павлом Захаровичем сложнее. Подставили мы человека, но не преднамеренно». Майор покрутил головой, чему-то удивляясь. «Слушай, Жень, ты отряхивался или нет?» «По знаменитые и даже легендарные своды вступаешь. И в таком виде?» «Ладно, может, больше нам добра выпишут и жалости. Кстати, ты удостоверение не потерял?» Адъ Карабенна говорил, вступать под легендарные своды рядовому землякову было жутковато, тем более когда задача так расплывчато поставлена. А смотримся далее по ситуации. Осматривался Женя минут 15, сидел в жёстком кресле, перевёртываясь, ждал. Запомнил худую женщину в наручниках, провели по коридору. Лицо у бабы было серое, костлявое, до того озарённое безумной хоть второй баерни морозу ус нее рисой. А так ходили офицеры и солдаты, не слишком-то отличающиеся от обычных штабных ребер, что форм почище, а да и эмблемы мелькали специфические. Потом появился попутный сундук с близкие требования, свёрток со списными пистолетами. Хватит дремать, земляков, и пригрелся в халатке, получая имущество и отправляемся. Время поджимает. Где получать? А найдёшь не маленький. Майор унёсся по лестнице вверх, а на ходу пожал руку какому-то капитану. На кителе у того сиял целый иконостас. Вещивая служба находилась в царском здании. Действительно, и фик найдёшь. Женьк расписывался за портянки и комплект полевой формы. За маскхалатами требовалось ехать на Декабристов 35, там в Институте Лесгафта располагалась база расформированного в мае, но ещё не сдавшего вещевое имущество Ленинградского штаба партизанского движения. Женька с опозданием сообразил, что нужно было с арсенальной части начинать. Пришлось вылочить имущество к мошенниче. А для этого требовалось подписать пропуск. Женька металась по этажам, подписывая автоматически, успев же избежать кладовщика. Он договорился оставить подобранную форму на вещевом, нашёл оружие. "М- надо же, кислота какая хитрая", удивлялся старший лейтенант оружейник, рассматривая импортный ТТ. "И как вы в неё булькнулись? Самих-то не пожгло?" "Не особенно, только между пальцев чесалось", сказал Женька. Незалестные мерзавцы попутавы, хоть бы намекнул о легенде, с веры сочиняной. Принципы, наверное, уже на ходу она легенда и сочинялась. Оформили акт на вышедшее из строя оружие, выписали новое. Женька укладывал то коревы вощёной бумаги с неснятой смазкой в новенькую полевую сумку. Давай попыщай запасные диски, цинк с патронами, десяток гранат запалы. Ты бы быцавзел, сочувственно сказал оружейник. До да пропуск выписывать. Это да, у нас строго. Пропуск всё равно пришлось выписывать. Церецию должен был получать непосредственно радист. Женька выскочил на улицу, личный состав отдыхал в кузове. Э механиники и водители спали. Коваленко даже возне обиженно утыкался в физиономии в борт. Остальные сумрачно смотрели, как Земляков забрасывает в кузов добытые бэгэства. «О, тушь! А сапоги, да?» — поинтересовался Торчок. «Не выписывали мы. По ноге обносить не успеем». «Да вы поможете или нет?» Помогли. Коваленко сел, принялся раскладывать комплекты. Судя по мрачной роже, старший лейтенант не спал. Оно и понятно. Пусть и отвернешься мужественной и бесстрашной спиной к боевым товарищам из прошлого. Но особого спокойствия не прибавится. Женьке стало даже мало смешно. Коваленко и Шведова хранили весьма похожее выражение мрачной сосредоточенности. Лёха, потом доспишь, агрегат нужно принять. За спяному Трофимову слили, он умылся и слегка проснулся. Двинулись принимать радиотехнику и батареи. А на дополнительную батарею требовалась ещё одна подпись. Женька опять пошёл по этажам, извиняясь, поправляя очки, нажимая на московская группа, и сами понимаете, Дважды натыкался на попутного. Майор то курил с каким-то штатским солидным товарищем, то что-то рассказывал в кабинете, доносился уверенный говорок и смешки слушателей. Когда Земляков вернулся с дополнительной визой на требования, радиотехник ругал Леху. — Да ты вообще-то работал на Севербис! Примечание. Модернизированный, с увеличенной выходной мощностью и суженным диапазоном частот вариант коротковолновой радиостанции «Север». Конец примечание. И где вас таких учат? Товарищ старший лейтенант, у меня сержант Контужен да ещё не спал двое суток, вступил серженька. Люди у нас стойкие, но всё-таки живые. Вот вы с Контуженным на всяинце будете мучиться. Ладно, пусть расписывается. Потянулась бадяга с оформлением шифра блокнота и прочей сложной и малопонятной радиобюрократии. Женька сидел на неудобном ящике и размышлял. А зачем попутный именно так всё обставляет? Нет, погоняйся плека лейтенанта по кабинетам от святой, собственный и не поймут майор, если его бойцы будут прохлаждаться, а сам старший опергруппы будет по этажам скакать. А вот на кой чёрт нужна радиостанция и зачем нужно так засвечиваться? Зная таланты майора клоуна, можно не сомневаться, что свежая форма, оружие и паёк попутные мог бы практически в любой воинской части высагонить. Зачем ему и клама, и шум нужны? Тщеславие майорское в иной плоскости сосредоточено. Кстати, совершенно не ясно в какой. Оно настойчиво светит он и себя, и землякова. Радиста водителя можно не считать, он случайно приписанный. Следовательно, слегкий, какой спрос? Неужели попутный какую-то свою многоходовку строит? Используя все, кто под рукой оказался. А ну зачем же Маринку так лицом в грязь тыкать? Нужно, чтобы она сорвалась? Или наоборот, пусть сейчас дотла выгорит, тогда манипулировать будет легче. Оказывается, забыл земляков, какие к северу батареи уесты, а ведь совсем недавно было. Алёха, я тебя к машине провожу, Сидоры возьму. Обещали, что кладовщик напро складе к 17:00 будет. Товарищ Синат, они хорошо выходят. А мы там сидим, а вы выписываете, тоскаете. А мне проектика нужна, проборчал Женьки. Ты рацию проверяй, а зверы в памяти Это вы к небольш. И извините, мне бы в общих чертах понять, с кем связь держать надо будет. Понятия не имею. Она декабристов земляков сгоняла на попутной машине. Сумасх с, с халатом и проблем не возникло, выдавала форму эткаедоро, надёжная, строгая, тёсненькая, с ручищами, как у тренированного самбиста. Она, наверное, не один десяток полиции в тылу врага передушила. Впрочем, к качкареку лейтенанту тётка отнеслась нескладительно, даже Изпрошенную сыпёрную лапчатку не указав в требовании, поворчав, выдала. Вернулся Женяка на той же поподке. Рассказывал водитель о том, как Финов из Выборга вышибали. Хорошо, что отвлёкся. А на Ленинградские улицы смотреть было тяжко. Личный состав сидел в диверсантке, приводило боевую готовность полученное оружие, но морды у всех троих были красные злые, как пить дать, опять вели историки. политическую дискуссию. "А вроде и дело у вас, а всё отвлекаетесь", печально сказал Женька. "Я всё понимаю, но товарищу Старшине можно бы и подсказать, что у неё нос в соледоле. Это не соледоле товарищей земляков, а пушечное сало". Примечание. "Пушечное сало, оно же смазка ПВК". Конец примечания. Резко сказала Коваленко. Шведова принялась утираться чистой портянкой. Так точно, пушечная, товарищ старший лейтенант, поправился Женька. Вот теперь и на ухо. Разрешите приступить к получению продуктового пайка? Надо «Да и иди, иди. Пробурчал Коваленко, заглядывая в ствол новенького пистолета. А ну там и ведро в воде найти, а то же чем полезно горячей головы остужать, заметил Торчок. Если вы ещё в глубь копнёте, то брак споит, тянуть придётся, заметил Женька. и шведовые старлеи в разы скрипели зубами. Земляков, вытряхивая на ходу вещевые мешки, поспешно отступил под защиту стен большого дома. Склад был открыт, правда, вместо копченой колбасы, значившейся в требовании, всучили сомнительный шпик. Женька намекала на санкции из центрального аппарата, но колбасы, по-видимому, действительно не было. Зато за финскую зажигалку удалось выменять три плитки шоколада кола, Продовольственный лейтенант Кляуз что ценный продукт списан исключительно из-за помятой и подмоченной коробки. А так свежий и нормальный. Следовало доложить начальству, что группа готова к любым совершениям. Женька, одегачённый набитыми седрами, в очередной раз выдвинулся по лестнице. Уже знакомый майор махнул в конце коридора, попутник где-то там скрывался. Точно курил командир у открытого окна в компании ещё двух майоров и молодцева старшего лейтенанта с огромной лакированной кабурой на поясе. Она, надо сказать, смотрелась строфиней по сравнению в телу, довольно нелепой. Навьюченному женьку героей контрразведки встретили неожиданным взрывом хохота. "Да вот он, наш Онегин", улыбаясь кивнул попотный. "Так точно", Женька заставил себя смущённо улыбнуться. "Товарищ майор, я всё получил". Оно «Ну, наконец-то попотный начал прощаться, пожимая руки новому знакомому. Старлей скались Бары Золотых Фикс неожиданно протянул крепкую ладонь Женьке. Ничего земляков, с кем не бывает. В тенишься. Так точно. Когда уже сдали пропуска именовали пост у огромных дверей, Женька не выдержал и спросил: "А над чем ржали-то?" "Ты особенно не обижайся", рассеянно сказал попотней. "Я там рассказал, как ты ей удивился в первые финовидев. Ты ведь удивился?" "В общем, да". "Ну вот, видишь, Они по-доброму смеялись, собственные конфузы вспоминали. Теперь тебя и твои окуляры запомнят. А очень нужно, чтобы мои очки запоминали. Не помешает. Лучше, раз уж выдался случай своим стать. Люди здесь опытны, недоверчивые к стенке поставят не моргнув глазом, а вот нас-то теперь будут вставить, смаргаве. Обаятельнейший вы человек, товарищ майор. Недобрая ирония или мне показалось? Удивился попотней Виноват, но не могу не спросить. Обязательно так шведово мордовать. А думаешь, мне самому приятно? Майор Гористов сплёснул руками. Ах, Евгений, да пусть она на мне чёрти старым сосредоточится. Зато вы, представители племени молодого незнакомого, куда понятнее девушки станете. А с меня козла какой спрос, гад. У меня так на лбу и написано: "Да вы в 30 секунд любой лозунг на лбу вывесте". пробормотал Женя. Опять же, вполне убедительный. Разговорчики, земляков, критиковать меня в мемуарах будешь. Вперед из песней. Нечего здесь лишние минут маячить. Удачу гневить. У меня и так труселя мокрые. От пот, естественно. Все-таки, ну и поколение зубры пообщаться с такими раз. Откровенно говоря, горжусь собой. Да и ты не сплоховал. Покатили по городу, майор вытребовал у Женьки флягу, сидел, прихлебывал, почему-то морщить. Оглядел молчавший личный состав. На чём остановились? Необходимо чистка рядов. Наш ныряющий здоровяк, урак, откровенный, да, Марина Дмитриевна? Шведова промолчала, но лицо у неё было такое, будто плюнуть хочет. И не факт, что непременно за борт диверсантки. Спокойствие, только спокойствие. Попутно не ухмыльнулся, сидящий у борта с флягой, а в мягкой лапе он сейчас действительно походил на Карлсона. По перетянуто ремнями и к бурой. Вот, воспользовался личными связями. Майор извлёк из полевой сумки длинную мягкую штуковину. Оказалось, винтовочный чехол. Гордийтесь, специально шила для спортсменов-разрядников. Она жечаетесь на должность снайпера, барский жижство в виде внештатного самоструктора нашей героической группы не к лецо. Кстати, вы с Ефрейтором под моей командой кататься не раздумывали? Нет. С трудом выговорила Шведова. Я так и думал, попно излёк из сумки порядком измятую бумагу. Вот телеграмма из штаба Приморской армии. Официально откомандировытесь в моё распоряжение. Марина пыталась читать, оглянула с подозрением. Приказ приказом, но телеграмма могла вас не найти, объяснил майор. Вы уже в полне могли быть на аэродроме, садиться в самолёт. Швецов опол некуда не делся, ждёт. Решайте, Марина Дмитриевна. Шведова всё так же молча сложила телефонаграмму, убрала в карман гимнастёрки. "Старшина, я вам ещё полчаса вольной жизни даю", вкрадчиво сказал попутней. "По истечении будьте любезны разговаривать со старшим по званию, как рекомендует устав. Или проваливайте на все четыре стороны. Ясно?" "Так точно, старшина." Машина катила мимо сквера с какими-то проплешинами, минные поля, что ли? Женьк смотрел, потом догадался огороды. И, господи, что с городом стало? В смысле, было. За спиной торчок осторожно спросил: "Товарищ майор, есть ли секрет, куда мы движемся?" "Абью явлю перед строем, когда сочту нужным, и возможном. Вы, торчок, из роли не выходите", как ботоле по своей фине заскридовал селянский, "Так продолжайте", отрезал попутный Левно глотнул воды и принялся полоскать рот. Ну да, он же не курит, а там столько дымить пришлось, тяжело клоунской жизни. Остановились у опустевшего дота, осмотрели амбразуры в сторону Невы, зеленели старые гильзы, а дальше дорога была отремонтирована. Спешили в обе стороны и грузовики. И вроде тыл на ближней. Становись, смиренно, оставить, смиренно. Командный рык у майора в арсенале тоже имелся. Никакой не клоун. Крепкий мужик, обтерстый, пыльный, настоящий фронтовик, даром что без наград. Женька стояла рядом с Ковалянкой, пятки вместе, носки в рот, Попыша непривычно оттягивает плечо. Шведовый, зачехленный финской снайперкой, наверное, тоже тянутся непривычно. Посапывает Торчук, попутно и ставил боевую задачу. Силами органов контрразведки тыла Ленинградского фронта Обнаружен законспирированный аэродром подскок противника. Располагался в нашем тылу точные силы авиагруппы неизвестны, но не менее двух истребителей с советскими опознавательными знаками. Транспортные самолёты около 10 человек. Обосновались буквально через 2 дня после перебазирования нашего авиаполка ближе к линии фронта. Это внимание на новеньких никто не обратил. Вражеская группа работала по перехвату наших транспортных самолётов. Обелясли охота на Угат или противник имел чётко поставленную задачу, ещё предстоит установить контрразведки. Наша группа работает в тесном контакте с подразделениями ОКР Смерш-Фронта и имеет целью взять непосредственных исполнителей и участников пиратской вылазки фашистов, а взять живыми с документами и доказательствами. А на данный момент с места базирования противник ушёл. Есть основания полагать, что перекрашенные самолёты сейчас на аэродроме Нурмолицы. А наша задача взять лётчика в документацию и желательно организатора в диверсии. Порядок выполнения задачи. Первое следуем в Новую Ладогу к средствам доставки во тыл. в Овражский тыл. Выдесант идём Ляпнул Коваленко. Старший лейтенант, рот закрыть, три наряды в очереди. Ещё кто того уменьшить желает? В тишине по шоссе урчали обочины. Вот у Ласкинском десанте Женьки, конечно, знал, но ещё двое суток это будет полнейшей тайной. Хотя подготовка 4.000 человек и кораблей скрыть сложно, но второе анархию и базары жить на этом самом месте, штреббатыми и штрафными ротами грозить не буду, по месту разберёмся, рявкнул попотный. Младший зирант Трофимов, старший лейтенант Коваленко, по прибытии проверить работу радиопередатчика. Заместным представителем местных подразделений связи. Приказ у них уже есть. Сейчас дают 30 минут для переодевания, подгонки обновок и прочей пудры рисовой, иметь вид бодрой, обученной, дисциплинированной разведывательно-диверсионной шайки. Всё, время пошло. Все спешно занялись обмундированием. Новые гильэфы на женке, естественно, посиделись на манер дирижабли, впрочем, под масхалатом всё не так было заметно. И вообще И необычный двухцветный лягушачий камуфляж выглядел недурно. Сводная следственная группа начала напоминать спецподразделение. Разнокалиберная по росту и весу, но единая, хмыленька, и ещё голову ломал, какая такая жаба попутно выподпихнула масхалата вытребровать. Вообще-то это вовсе не халаты, а костюмы балохонистые. Но здесь их именно масхалатами называют и возражать неуместно. Коваленко исправился, первый, но старшина вроде не заметила. Помочь завязками просила Женьку с торчком прогрессивной пятнистой костюм-кабинезон шведовый, шёл куда более оформной запачкенной юбки и помятой гимнастёрки. Сразу видно спец старшина. Зашла за машину, вышла, иной человек. Правда, бледная она была ужасно, то ли нервничала из-за неясности нового задания. То ли оказаться под официальным командованием попутного было не слишком-то приятно. А скорее всего, довели девушку эти споры идейно бессмысленные. Дурит, Валера. А да и майор глупостям, дискуссионным лично составу упорно подталкивает. А вообще-то попутный сейчас иным был занят. Орал: "Нет, какого хрена, а, земляков? Носом мне ткнёшь, никто и не почешется". Погоны он выпросить не мог. Я в этих мятых тряпках как корнет какой-то из ведочки коцаны. Под маскаратом мне очень заметно пытался оправдаться Женька. Что ж мне, его вообще не снимать, что ли? А я вообще не по жаبيه части. Но ну, на жебу майор похож не был. Скорее, она поджарогой вини пуха, от которого одна круглалицость осталась. Пятнистость в очередной раз разительно преобразила клоуна от спеслов. Hasta la nei, личный состав общими усилиями подгонял костюм Анатошим Трофимовым. Радий скрихтел и нарывался запутаться в широченной размахейке. Терпелёха, теперь как настоящий контрразведчик. Всю жизнь мечтал, простонал младший сержант. А время, время топило попутно и слегка примирившееся со своими облезлыми знаками различия. Она ждать не будут. С деталями и бретелями на ходу разберёмся. Личный состав полез в кузов. Женьку придержал за ремень старший лейтенант. «Земляков, ты что старшине сказал?» «Я?» — изумился задерганный переводчик. «Ну, не знаю, что-то она бледная». «А я бодрый и розовый, что ли?» «Это вы все дискуссии разводите, нервы треплете. Мне-то некогда». «Там иное, они вообще-то правильно нас матерят. Хотя мне и обидно». «Значит, обо мне ничего не говорил? Да с какой стати?» — Значит, майор что-то ляпнул, вот же заноза. Коваленко нехорошо глянул на сидящего в кузове начальника. — Слушай, зачем вообще мы девушку с собой тащим? — Не знаю, может, ее просто девать некуда. — Десант, даже озерны — это не шутки. — Начал бубнить старлей. — Трогай, Трофимов! — заорал сверху майор. — Пусть болтуны на перду, чем форсажи! — догоняют. Диверсантка медленно покатила по обочине. Запрыгивать оперативникам пришлось на ходу. К десанту на Ладоге готовила 70-я отдельная морская стрелковая дивизия, около 3600 человек. При 30 орудиях, 60 минометах, это если считать и 50-мм хлопушки, 71 машине и 250 повозках и двуколках. Да, такие вот десанты высаживались в наступательном 1944-м в тех забытых богами войны северных местах. Женьке конкретные детали помнил плохо. Глянул документ для общего развития, ведь совсем на другом фланге Камаринова Karelsky fronta группа собиралась действовать. Но задача десанта помнилась: высадиться на восточном берегу озера Керца в районе озера Линдое. Примечание: если точнее, район озера Линдое, устье реки Тулопсе, в 2 км северо-западнее. Запасной участок был назначен в районе мыса Охта. Конец примечания. Перерезать железную и грунтовую дороги, не допуская отхода противника от города Аланца. Еще какие-то частные задачи десанту ставились, но главное это удержаться до подхода основных сил 7-й армии, которые ударят с юга. Десант тактически, но готовились к нему основательно. Канонерские лодки, малые охотники, тральщики Тендеры, мотоботы и несамоходные баржи для Ладоги, мощная сила, вот только белой ночи, разве полной скрытности добьёшься? Да и от главной базы Ладожской флотилии Новой Ладоге до места высадки 120 км, от линии фронта вдвойне меньше, но это ведь как те вёрста седьмая армии будет пробивать? Авиация и десант прикроют: три штурмовых полка, два бомбардировочных истребители-разведчики Вот что финны ответно успели предпринять, рядовой переводчик земляков вспомнить не мог. Хоть что делайте. В озеро десант не скинули, это точно. Но много ли от зацепившихся за берег в живых осталось? А до финского аэродрома Нурмолицы от места высадки действительно рукой подать. Правда, та рука будет через финнов возбудораженных тянуться. И на аэродроме не два гадских истребителя, а вовсе истребительный полк, на американ и немецких машинах. Примечание. По данным нашей разведки до 16 машин Curtiss R-38 Hawk Ястреб, истребителей американского производства и Fd21 Fokker D21. Конец примечания. Ну, у Скольского попутно в на этот случай какой-нибудь фокус непременно припаян. 21 июня. Вечер. В наступлении перешли 7-я и 32-я армии, поддержанные Ладожской и Онежской флотилиями. Нашим войскам противостояли финские оперативные группы Аланец и Массельская, общей численностью 11 дивизий. Значительного перевеса в живой силе не имеем: 190.000 наших бойцов против 168.000 финов и их союзников, но в артиллерии и самолётах Советская ударная группировка превосходит противников в 5 и 17 раз соответственно условия для наступления исключительно тяжёлые труднопроходимая местность а множество водных преград финская оборона около 1100 железобетонных дотов в том числе трёхэтажные артиллерийские форты 8000 дотов и бронеколпаков тысячи километров траншей полного профиля а многочисленные противотанковые препятствия а надлбы танковые ловушки Из гранитных зубы дракона, противотанковые эскарпы и контрэскарпы. Омоногарядные надолбы из просмалённых бревен, стянутые проволокой, минные поля около 2 млн мин. Противником проложены ракоадные дороги, лежнёвки и подъездные пути. Проведена узкоколейка, ладвая ветка вознесения. После артподготовки форсирована река Свирь. Переправу поддерживал 275-й отдельно моторизованный батальон особого назначения, оснащенный американскими автомобилями-амфибиями, и 92-й отдельный танковый полк, на вооружении которых стояли плавающие танки Т-37 и Т-38. В 14.00 захвачен плацдарм. К вечеру войска ударной группировки 7-й армии расширили плацдарм, прорвав главную полосу обороны противника. продвину на 30 километровом фронте на глубину до 6 километров. Войска 32-й армии продвинулись до 16 километров. Финны начали отходить.